Она ненавидела пыль, — объяснила Нэнси, — и на то имелись свои причины. Однажды темной осенней ночью маленький брат лорда, всеобщий любимец, которому не исполнилось еще и трех, заснул, чтобы никогда уже не проснуться. И хотя доктора не подтвердили ее догадку, мать была уверена, что младший сын задохнулся от пыли, которая копилась в доме с незапамятных времен, в особенности в библиотеке. Именно там, в роковой день, мальчики прятались среди старых карт с нанесенными на них маршрутами путешествий далеких предков. С леди Гитты Эшбери шутки были плохи. Задвинув подальше горе, она призвала на помощь силу и уверенность, которые помогли ей когда-то отказаться от родины, семьи и наследства ради любви. Она объявила войну. собрала войска и приказала ему уничтожить коварного врага. Дом мыли и чистили целую неделю, прежде чем хозяйка решила, что теперь в нем нет ни намека на пыль. И лишь тогда она оплакала своего малыша. С тех пор каждый год, как только с деревьев слетали последние листья, уборку повторяли. Даже когда умерла ее основоположница, ничего не изменилось. Иступленная ненависть к пыли... Передалась новым поколениям Хартфордов вместе с жизнелюбием и голубыми глазами. Зимой 1915 года соблюсти ритуал выпало мне. Возможно, это была маленькая месть мистера Гамельтона за ту сумятицу, что я внесла в тишину Ривертонской кухни своим рассказом об Альфреде. После завтрака он вызвал меня в буфетную, аккуратно прикрыл дверь. И объяснил, какую честь я удостоена. На эту неделю ты освобождаешься от своих обычных обязанностей, Грейс, сказал он, улыбаясь мне из-за стола. Каждое утро ты будешь приходить прямо в библиотеку, начиная с верхних полок и двигаясь к нижним. Затем он приказал мне вооружиться тряпкой и перчатками и решимостью с честью выполнить нудную и тяжелую работу. Помни, Грейс, вещал мистер Гаммельтон, упираясь в стол растопыренными пальцами. Лорд Эшбери очень не любит пыли. На тебе лежит огромная ответственность, и ты должна быть благодарна. Стук в дверь. Войдите, нахмурившись, крикнул мистер Гаммельтон. Дверь отворилась, влетела Нэнси, размахивая руками, как насекомые лапками. Мистер Гаммельтон. Идите скорее наверх, мы там без вас не разберемся. Мистер Гамильтон встал, снял с крючка у двери куртку и поспешил вверх по лестнице. Мы с Нэнси за ним. У главного входа стоял садовник Дадли и имел в руках шляпу. У его ног лежала гигантская свежесрубленная липкая от смолы ель. Мистер Дадли, сказал мистер Гамильтон, что здесь происходит? Вот, елку принес. Вижу. Но что вы делаете здесь? Он обвел рукой парадный вестибюль и опустил глаза, рассматривая ель. И главное, что здесь делает это дерево? Оно слишком большое. Зато какое красивое! Восторженно сказал Дадли с любовью взирая на елку. Я за ней много лет следил, ждал, пока войдет в полную силу. И вот к этому Рождеству она, наконец, дросла. Он торжествующе поглядел на мистера Гаммельтона. Ну, разве что переросла капельку. Мистер Гаммельтон повернулся к Нэнси. Что тут происходит? Нэнси уперла руки в бока и поджала губы. Ёлка не близает, мистер Гаммельтон. Дадли попробовал поставить ее в гостиной, как всегда. но она на целый фут выше, чем нужно. — Вы что, не измеряли дерево? — обратился мистер Гамильтон к садовнику. — Измерял, сэр, — уверил его Дадли. — Только я не слишком силен в арифметике. — Значит, возьмите пилу и укоротите елку на фут, только и всего. Мистер Дадли горестно покачал головой. — Я б так и сделал, сэр. Только откуда отпиливать-то? Ствол уже и так, короче, некуда. А верхушки разве можно трогать? Куда ж тогда ангелочку тасажать? -то Он пристодушно хлопнул глазами. Мы застыли, обдумывая проблему. В мраморном вестибюле громко тикали часы.